Он тогда и вправду сказал, что ничего подобного никогда не чувствовал. Продолжала Гермиона и покраснела. Гарри даже показалось, будто от нее идет жар. Но как она услышала? Ее, кажется, там не было. Или была? Может, у нее мантия-невидимка, и она пробралась в Хогвартс поглядеть второе испытание? Что-то ему ответила — повторил вопрос Рон и с такой силой застучал по столу пестиком, что стол покрылся вмятинами. — Ну, мне тогда было не до него, я ждала вас с Гарри. — Ваша жизнь, мисс Грэнджер, без сомнения, полна любопытных событий, — раздался ледяной голос, — но не следует обсуждать ее на уроках. — Минус десять очков Гриффиндору! Пока они разговаривали, Снег незаметно подошел к ним и встал за их спинами. Весь класс глядел на них. Малфой воспользовался удобным случаем и написал в воздухе «Поттер Смердяк». «А, так вы еще и журналы на уроках читаете», — прибавил Снег и взял со стула ведьмин досуг. «Еще минус десять очков Гриффиндору». «Ах, ну, конечно!» Снег увидел статью Скитер и у него заблестели глаза. Поттеру и дня не прожить без газетных вырезок о собственной персоне. Слизеринцы загоготали. Снег угрожающе улыбнулся и к ярости Гарри стал читать заметку вслух. Разбитое сердце Гарри Поттера. Уж ну, уже. Поттер с вашим сердцем на этот раз? — Гарри Поттер — мальчик необыкновенный, — Настала очередь Гарри залиться краской, а Снег еще и после каждого предложения останавливался, чтобы слизеринцы могли вдоволь насмеяться. В исполнении Снега заметка звучала востократ хуже, а доброжелателям Гарри Поттера остается только надеяться, что в следующий раз он отдаст свое сердце более достойный. Ухмыльнулся Снег и под гоготанье слизеринцев свернул журнал в трубочку. — Пожалуй, лучше будет вас э, троих рассадить, а то вы больше заняты своими любовными похождениями, а не зельями. Вы, Уизли, останетесь здесь? Мисс Грейнзер сядет вон там, с мисс Паркинсон, а Поттер передо мной за первой партой. Ну, живее! Гарри, дрожа от ярости, швырнул рюкзак и ингредиенты для зелья в котел и потащил его к незанятой парте. Перед самым столом учителя Снег пошел следом, уселся за свой стол и стал глядеть, как Гарри достает вещи из котла. Гарри, стараясь не глядеть на Снега, снова принялся отолочь Скоробеев, представляя себе, что каждый жук – это профессор зельеварения. А вас, Поттер, слишком много пишут. Слава, похоже, совсем скружила вам голову? Негромко сказал Снег, когда класс успокоился. Гарри смолчал. Снег и раньше пытался вызвать его на грубость. Да, ему только предлог, и он еще до конца урок отнимет ту Гриффинду очков пятьдесят. Вы, может быть, полагаете, будто весь волшебный мир от вас без ума? Продолжал Снег тихо, так что никто, кроме Гарри, его не слышал. Гарри толок сушеных скоробеев, хоть они и превратились уже в ступки в мелкий порошок. — Лично мне нет никакого дела, сколько раз вашу фотографию печатали в газетах. Для меня вы, Поттер, всего лишь мальчишка, который считает, будто школьные правила не для него. Гарри высыпал перетертых в пыль скоробеев в котел и принялся резать корень имбиря. От злости у него дрожали руки, но глаз он не поднимал, будто не слышал, что говорит ему учитель. — Так вот... Предупреждаю вас, Поттер, угрожающим вкрадчивым голосом, продолжал Снег. Я не погляжу, что вы знаменитость. Попробуйте еще только раз забраться в мой кабинет. Я близко к вашему кабинету не подходил, огрызнулся Гарри, позабыв о своей мнимой глухоте. Не врите, прошипел Снег, непроницаемым взглядом буравя Гарри. Шкура бумсланга и жабросли из моего личного запаса, и я знаю, кто их украл. Гарри смело, не мигая, поглядел Снегу прямо в глаза, как глядят честные люди. Он и правда ничего не крал у Снега. Порошок из шкуры бумсланга на втором курсе стащила гермиона, но он им был нужен для оборотного зелья. И сколько бы Снег не подозревал Гарри, доказать он этого так и не смог. А жабросли украл, конечно, Добби. — Не понимаю, о чем вы говорить, сказал Гарри. — В ту ночь, когда залезли в мой кабинет, вас в спальне не было. Я это точно знаю, — прошепел Снег. — И я не намерен терпеть ваше поведение, даже если вашим поклонникам сделался и грозный глаз грюм. Только попробуйте снова забраться в мой кабинет, Поттер, и вам не поздоровится. — Хорошо, — безразлично ответил Гарри и снова стал нарезать имбирный корень. — Буду иметь в виду на тот случай, если мне когда-нибудь захочется туда забраться. Снег сверкнул глазами и сунул руку под мантию. Гарри на секунду испугался, что снег выхватит волшебную палочку и заколдует его, но Снег вынул крохотный пузырек с прозрачным, как слеза, зельем. Гарри пристально поглядел на пузырек. Знаете, что это Поттер? Спросил Снег, злобно сверкая глазами. Нет, искренне ответил Гарри. Это. «Сыворотка правды, она очень сильная, достаточно и трех капель, чтобы вы сейчас же, всему классу, выдали свои тайны», — вкратчего произнес снег. «Использование этого зелья, конечно, строго ограничено правилами министерства, но я могу случайно, скажем, за ужином, пронести руку над вашим тыквенным соком». Он слегка обстыхнул пузырек. И вот тогда, Поттер, мы и узнаем, были мы в моем кабинете или нет. Гарри ничего не отверил, снова взял корень имбиря и нож и понялся резать. А сыворотки, правды снег не для красного словца упомянул. Уж кто-кто, а снег-то свою угрозу выполнит. Да ему только повод. Наверняка этим зельем напоит. Гарри страшно было подумать, что он может сказать, прими он этого зелья. Ему представилось, как он выдает своих друзей, Гермиону и Добби, а потом рассказывает о приписке с Сириусом, и... У Гарри все внутри похолодело, о своих чувствах к Джоу. Гарри сыпал кусочки корня имбиря в котел и подумал... Не последует ли примеру Грюма? Не пить ли из собственной фляжки? В дверь подземелья постучали. — Войдите, — спокойно сказал снег. Ученики обернулись к входу. Дверь открылась, вошел Каркаров и направился между рядами парт к учительскому столу, вызвав своим появлением удивление и любопытство учеников. Каркаров был взволнован и крутил свою козлиную бородку. — Нам надо поговорить, — сказал он, подойдя к снегу. Каркарову явно не хотелось, чтобы кроме снега его кто-нибудь услышал, поэтому он едва открывал рот и походил на плохого чаревовещателя. Гарри продолжал тщательно резать корень имбиря, а сам навострил уши. — После уроков поговорим. Так же тихо, как и неожиданный посетитель, начал снег, но Каркаров перебил его. — Нет, сейчас! — Тебе некуда деваться, Саверус! Почему ты меня избегаешь? После урока отрезал снег. Гарри сделал вид, что хочет проверить, достаточно ли налил желчи броненосца, поднес стеклянный стаканчик к глазам, а сам искоса глянул на учителя и его гостя. Каркаров был чем-то обеспокоен. Снег сердился. Каркаров до самого конца второго урока зелья варения ходил за спиной Снега. Гарри хотелось узнать, зачем пожаловал Каркаров, и за две минуты до звонка он нарочно опрокинул пузырек желчи броненосца. Остальные ученики шумно собирались, потом толпились у выхода из класса, а он присел за котел, стал вытирать разлитую желчь и прислушался. Но... — — Что за срочность? — прошипел Снег. — Вот что! — ответил Каркаров. Гарри выглянул из-за котла. Каркаров закатал левый рукав мантии и показал Снегу что-то у себя на запястье. — Ну, видишь? — тихо спросил Каркаров, почти не шевеля губами. — Видишь? Неужели не ясно? С тех пор так спрячь! — вскрикнул Снег, и его глаза забегали по классу. «А неужели ты не заметил?» — взволнованно начал было Каркаров. «Потом поговорим!» — оборвал его снег. «Поттер, вы что здесь забыли?» «Вот собираю желчь броненосца, профессор!» Невинными глазами глядя на снега, ответил Гарри и показал мокрую тряпку. Каркаров, встревоженный, злой, развернулся на каблуках и вылетел вон из класса. Гарри совсем не хотелось оставаться наедине с профессором зелья но Он торопливо побросал учебники и ингредиенты для зелий в рюкзак и поспешил убраться из подземелья. За дверью поджидали Рон и Гермиона, и ему не терпелось рассказать, что он услышал.